Глава 4. Август 1765 года Санкт-Петербург, Российская Империя. Прием в зимнем дворце посвящен назначению нового польского посла. На самом деле все гораздо сложнее. Моя предстоящая женитьба тоже является тому причиной. Екатерина решила в этом году вернуться из царского села немного раньше, потому вся столица жила в ожидании первого большого собрания начиная с апреля когда императрица перебиралась за город. Как раз закончился Успенский пост, значит, можно начать развлекаться. Несмотря на свой распутный нрав и редкое посещение церкви, правительница старается соблюдать приличие. Понятно, что это лицемерие, но публику все устраивает. Я бы лучше держался подальше от высшего света, и мне сейчас не до веселья. Но Панин сообщил о приглашении, которое является приказом. Думаю, не нужно лишний раз показывать строптивый норов. Танцевать я точно не собираюсь, а вот понаблюдать за придворными и послушать свежие сплетни не помешает. Сейчас мое состояние похоже на охотника, сидящего в засаде. Вот только не ясно, а вдруг у медведей или у волков свои мысли насчет наивного человечка. И они сами не прочь вцепиться тому в горло. После возвращения с шушаром мне удалось привести в порядок свое душевное состояние. Спасали только постоянные занятия Солонса да Сиганьяком, Бакмейстером и Румовским. Иначе постоянные мысли о бане не давали покоя и вгоняли меня в меланхолию, перемежаемую приступами ярости. Пока невозможно ничего сделать, я решил себя не изводить и полностью занять день делами. Хотя решение оказалось весьма спорным. Уставал я так, что еле волочил ноги, а голова просто пухла от интегралов и французских глаголов. Неплохо освоив немецкий, мы с Логином Ивановичем решили основательно заняться главным языком Европы. Оно полезно не только для общения, но и для чтения литературы, который привлекает меня все больше. Пора ознакомиться с трактатами философов, владевших умами просвещенной публики. Кстати, по поводу этих самых культурных и образованных людей. Панин с Ищербатовым будто забыли обо мне и не появлялись до недавнего времени. Вернее, Аничков неожиданно посетил граф, о котором я стал уже забывать. Шучу, конечно, но без него мне жилось спокойнее. А то иду с занятий по математике в малую столовую, как появляется наставник. Любопытно, а когда я женюсь, Никита Иванович будет продолжать меня пекать?» Панин скривился, увидев мой скромный обед, и отказался от приборов, попросив кофе. Я же быстро поедал пшенную кашу с мясом, заедая ее хлебом и морковью. Мне вскоре предстоят уроки танцев, затем языки и вечерняя тренировка салонца. Испанец куда-то уехал, поэтому я думал поесть в одиночестве и немного подумать. Но здесь незваный гость, которого не выгонишь. После разговора о всяких мелочах Никита Иванович наконец сообщил о предстоящем приеме. Событие будет посвящено назначению нового польского посла, но все ждут объявления о вашей свадьбе. Вскоре прибывает Каролина, поэтому ее Величество так торопится. Подготовка к торжеству уже началась, но дата пока не определена. Ведь принцессе придется заниматься с духовником перед переходом в православие. Думаю, само венчание пройдет через полтора месяца. Панин вроде говорит отстраненно, но я вижу, что он пытается вызвать у меня какие-то чувства. Скорее всего, гнев или расстройство. Только он еще не знает, что вскоре всем придется столкнуться с новым Ваней. А у меня более не может быть слабостей. Поэтому надо вернуть собеседника удара, ибо подставлять вторую щеку я точно не собираюсь. Вы знали о ее смерти? То письмо в Штеттине не просто так вас расстроило. Судя по резко покрасневшему лицу, граф ожидал совершенно иного вопроса. Надеюсь, он не подумал, что я стану жаловаться или плакаться. А нет, скорее всего, дела обстоят именно так. Неужели я произвожу впечатление настолько слабого и ущербного человека? Или меня просто недооценивают? Если так, то надо в будущем быть осторожнее. Иванушка дурачок, и именно его необходимо изображать, как советовал майор. С другой стороны, бесчувственный чурбан тоже неплохой образ. «Скоро я стану настоящим лицедеем. Только мне не до смеха и с трудом удается сдерживать порывы». «Вы прекрасно знаете мое отношение к Анне Михайловне. Да, я получил послание и должен был проследить, чтобы вы не наделали глупостей», — воскликнул Панин. «Я вам уже объяснял, что есть личные чувства и дела государственные, и мешать их непозволительно». «Как-то необычно он себя ведет. В особо пылкую страсть со стороны Никиты Ивановича к Анне я не верю». Больше всего в жизни он любит покушать и свой прожект, над которым смеется часть высшего света. Да, самолюбие графа уязвлено, ведь ему предпочли какого-то заморыша и невежду, недавно выпущенного из клетки. Так что вы думаете о смерти Строгановой, решаю немного поднажать и вызвать Панина на откровение. Хотя это и опасно, лучше держать все подозрения при себе, только остановиться уже невозможно, еще и собеседник оправдал мои надежды о чем вы? Я ничего не понимаю. Так бывает, ведь люди смертны», — произнес он уже более спокойно. «Произошедшая трагедия, ставшая для меня ударом. А вот по вашему виду не скажешь, что смерть Анны Михайловны вас особо потрясла». «Кто бы знал, чего мне стоит не дать этому упырю в морду. Я ведь прекрасно вижу, что он уводит разговор в сторону пытается снова меня разозлить. Только наставник не понимает одного. Он не умеет вести себя хладнокровно». «Да?» Один из глав дипломатического ведомства читается, будто открытая книга. Надо только знать его повадки и немного вывести из себя. А еще Панин трус. Он боится, но пытается это скрыть. Хотя капелька пота, вытекшая из-под парика и трясущиеся руки, которые граф положил на стол, просто кричат, что тот напуган. Ранее я подобного не наблюдал. Значит, Крузы правы, и они действительно отравили. Может, Никита Иванович в этом не уверен, но что-то подозревает. Все-таки его должность предполагает быть осведомленным о различных делах, происходящих в России и Европе. Значит, он что-то раскопал или просто догадался. Я же просто пил взвар и молчал. Поняв, что дальнейший разговор не имеет смысла, Никита Иванович попрощался и быстро уехал. Не вижу смысла приезжать на прием позже всех или просто опаздывать. Раз пригласили к семи, значит, надо быть в указанное время. Поэтому моя карета в назначенный срок встала в длинную очередь, ведущую к въезду в Зимний дворец. Решаю не выделяться и просто сижу, разглядывая город из окошка. Хотя смотреть особо не на что. Погода отвратительная, и уже два дня моросит дождик, навевая дополнительную тоску. Мне вообще не очень нравится столица. Хочется, чтобы было теплее и светлее, как в немецких землях. А то здесь на один солнечный день приходится три пасмурных. Что влияет на мое самочувствие с настроением. Особенно теперь, когда нет Анны. Испанец сидел напротив с невозмутимым выражением лица, будто погруженный в свои мысли. В последнее время мы общались больше по учебе, не затрагивая произошедшее. За это ему огромное спасибо. Если бы наставник начал выражать сочувствие и вести подобные разговоры, то мне стало тяжелее. А так меня будили с утра пораньше и гоняли так, что я забывал обо всем, кроме желания просто упасть и отдышаться. Наконец карета подкатила к входу и гром открыл дверь. Тут же маячил пафнуть и обычно сидящий рядом с кучером. Дона Алонсо в зимний не позвали, наверное, императрица не хочет портить настроение своему любовнику. Хотя и до этого испанца особо не жаловали в главном дворце империи, в отличие от домов аристократии. Хмыкаю своим мыслям, тем временем камердинер быстро поправляет мой кафтан. Надеваю шапку и иду к входу, где сразу засуетились слуги. Они не ожидали, что наследник пожалует в общей толпе придворных. На улице тепло, поэтому я обошелся даже без плаща, не успев намокнуть за столь короткое время. Да и дождик не столь сильный, а больше противный. Или то настроение у меня отвратительное. Думаю, все вместе. Нет никакого желания показываться на публике и выслушивать что-то о предстоящей свадьбе. Только кто меня будет спрашивать? И вот снова тронный зал объявление о моем появлении сотни любопытных глаз. Судя по всему, Екатерины еще нет, поэтому решаю встать в сторонки и ждать ее явления. Ага, присутствующие прям взяли и позволили мне побыть в одиночестве. Не успел я найти удобное местечко, как рядом оказался Щербатов. Князь хотя бы не вызывает у меня неприязни, поэтому встречаю его появление с улыбкой. Ваше Высочество, как я рад вас видеть. Надеюсь, поездка вам понравилась. Жалко, что мне не позволили сопровождать вас вместе с этим ворчуном Паниным. Не ожидал, что мне будет приятно болтовня велеречивого князя. Они обычно дополняют друг друга с Никитой Ивановичем, а их споры иногда более поучительные, нежели занятия. Я вкратце рассказал о наших приключениях, а Михаил Михайлович задал несколько вопросов, подтрунивая над Панином. Вроде все как обычно, но чувствуется в словах князя недосказанность, а его глаза слишком серьезные для легкого хода беседы. К сожалению, мне временно запретили посещать Анечков. — тихо произнес собеседник. — Надеюсь, вскоре все изменится. еще я знаю, как вам тяжело. — Спасибо. Но просьба более не упоминать одну особу. рисковато прерываю князя и тут же смягчаю тон. Я оценю ваше участие и всегда рад вас видеть. Щербатов кивнул и хотел что-то сказать в ответ, но тут началось шевеление в зале. Значит, вскоре появится императрица, которая не заставила себя долго ждать. А ко мне незаметно подошел лакей, попросивший пройти к трону. Это что-то новое. Теперь мне положено стоять около Екатерины в окружении ее приближенных. Пока правительница здоровалась с придворными, я занял место у трона, куда спустя несколько минут уселась императрица. Судя по тщательно скрываемому недовольству, ей не понравился мой наряд. А ведь Евдокия со швеей и помогавшая им Лиза так старались. Сегодня я щеголял в кафтане из черного бархата с серебряной вышивкой. На левой стороне груди у меня красовался двуглавый орел, а на правой – Георгий Победоносец. Наряд дополняли удобные штаны и мягкие сапоги. Отросшие кудри я расчесал на пробор и стал еще сильнее отличаться от большей части придворных. Судя по завистливым взглядам соратников императрицы, вынужденных потеть в своих неудобных конзолах и париках, мою одежду оценили. А еще я с удивлением заметил, что некоторые дамы бросают в мою сторону весьма откровенные взгляды. Но сейчас все внимание присутствующих было уделено послу Речи Посполитой. Франтишек Рожевузский был достаточно молод, немного тучен, одет по последней парижской моде и говорил по-французски лучше людей, для которых этот язык является родным. Я понимал не все его фразы, как и часть публики, не отличавшейся столь глубокими познаниями. Мне поляк сразу понравился. Есть в нем обаяние и одновременно твердость. Он не заискивал и вел себя достойно. После вручения верительных грамот императрица задала гостю несколько вопросов о своем добром друге Станиславе Понятовском и произнесла добрые слова о Польше. А далее все внимание перенесли на мою персону. Откуда ни возьмись, появился посланник Гессона, которого я ранее не заметил. Немец тоже был всячески обласкан Екатериной. Мол, как она рада, что два дома скоро породнятся, Каролину с нетерпением ждут в России. Может, кто-то ее и ждет, но точно не я. Зато удалось узнать, что невеста прибудет уже через неделю. Быстро она. Видать, родственники сгорают от нетерпения, как бы быстрее выдать замуж это чудо, заодно получить ожидаемые преференции. Ведь вместе с ней прибывают кузен Людвиг Георг Карл и еще несколько представителей многочисленного немецкого семейства. Благо церемония объявления помолвки длилась недолго, и вскоре императрица объявила, что собравшиеся могут откушать, чем Бог послал а некоторых вельмошина пригласила за карточный стол. Но перед уходом мне было выражено высочайшее неудовольствие. «Иоанн, когда ты наиграешься и перестанешь смешить людей?» Толпа придворных, будто морская волна, незаметно приблизилась к нашей компании. Многим хотелось стать свидетелем забавного разговора. «Одеваешься в непонятные наряды, не носишь парик и всячески нарушаешь этикет», — продолжил внушение Екатерина. Говорят, ты и по германским землям разгуливал в этом конзоле, смущая хозяев. Может, тебе еще бороду отрастить? Сразу станешь похожим на стрельца или казака, только сабли не хватает. Последние слова императрицы были встречены многочисленными улыбками и смешками. Больше всех скалился Гриш Карлов, А вот его брат Алексей улыбался только кончиками губ, его глаза оставались холодными. Надеюсь, что после приезда невесты ты перестанешь вести себя как неразумное дитя. После нового вопроса императрица публика продолжала веселиться. «Вы хотите праздник? Почему нет?» «Спасибо за сравнение меня с воином, но это обычный кафтан русского покроя. Немцам и прочим подражателям французской моды сложно понять его достоинство. Он более удобный, а еще в нем не жарко, и можно хоть прямо сейчас в бой». Судя по сузившимся глазам некоторых соратников Катьки, мои слова били по больному месту. А кинжал я отдал лакею, дабы не смущать взоры нашей изнеженной публики. «Что ты знаешь о войнах?» — вдруг вмешался Гришка, а на лице императрицы появилась тень недовольства. «Думаешь, нарядился о комарох и повесил на пояс саблю, то сразу стал чуть ли не рыцарем? Армия-то совершенно иное, там не до красивых одежд и громких слов». Несколько кивков бывших и нынешних военных подтвердили слова неумного фаворита. Я готов присоединиться к действующей армии хоть завтра. И, в отличие от разных паркетных шлюх, готов погибнуть за Россию. А вот здесь лица части присутствующих полыхнули откровенной ненавистью. Ведь понятно, что я говорю не о легкодоступных дамах. Трус умирает каждый день, а воин ожидает свою гибель и живет каждый день. Но тебе этого не понять. Красивая фраза не моя, а присказка майора. Окружающие восприняли мои слова по-разному, но Екатерине они точно не понравились. «Да и зря я начал дразнить ее псов». «Иди лучше выпей вина, а не к воин. Женись для начала и не позорься», — под смех придворных произнесла явно довольная императрица. «А то на войну он собрался. Чего ты там будешь делать? Пугать врагов своим стрелецким кафтаном? Григорий же, в отличие от тебя, воевал, был ранен и знает, о чем речь. На словах многие герои, а дойди до дела сразу в кусты». Слова императрицы были встречены очередными смешками. А Гришка вообще сиял, будто медный пятак. Пусть радуются. Мне безразличны глупые шутки и гогот всяких подлиз. Судя по всему, Алексей Орлов об этом догадался, потому особо не смеялся и продолжал меня разглядывать. Наконец Екатерина со свитой удалились, а я решил последовать ее рекомендации и выпить. Большая часть придворных проследовал к столам, где наименее любопытные особы давно набивали желудки едой и напитками. «Ваше высочество, Не сочтите за дерзость, но ваше поведение вызывающее. А еще это крайне неосмотрительно, злить множество бравых гвардейцев, сравнивая их со шлюхами. Я узнал звонкий голосок книжны и медленно обернулся. Трубецкая обмахивалась веером и скрывала хитрую улыбку. Но глаза девушки смеялись, заставив меня улыбнуться в ответ. Екатерина Петровна сделала легкий книксон, а я поклонился в ответ. Выглядела она обворожительно. Вообще, княжна умеет себя выгодно подать, не прибегая к особым уловкам. Вроде платье на ней вызывающие больше скрывает, нежели показывает девичьи прелести. А еще тот голос, который даже ругательство произносит, очаровательно. Но я прекрасно понимаю, что кроме природного дара Трубецкая проделала немало трудов, дабы добиться подобного образа. Только на меня ее ухищрения не действуют, хотя приятно общаться со столь любопытной девицей. Простите, не удержался. «Все пытаюсь вести себя скромнее, но из меня постоянно лезет какой-то дикарь», отвечая под смех княжны. «Да и некоторым господам не мешает услышать о себе правду, а то они излишне возгордились и так задрали носы, что окружающие видят их сопли». Сначала в голубых глазах появилось непонимание, затем удивление, и следом Екатерина громко рассмеялась, привлекая внимание косящихся в нашу сторону придворных. «Я обязательно расскажу эту шутку подругам» произнесла девушка и наклонилась ко мне, прикрыв губы вером. «Понимаю, что вам тяжело. Даже не знаю, как бы я чувствовал, окажись на вашем месте. Мы не были особо близки, но для меня это тоже потери, ведь не каждый год в высшем свете появляется женщина, бросающая вызов обществу». Ладошка княжны сжала мою руку, а ее глаза смотрели серьезно, без всяких смешинок. «Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. И не забывайте, что приглашение в силе». «Литературный салон вскоре откроется, и мы с нетерпением ждем дорогого гостя. Скажите, это правда, что прусской королеве понравились ваши сказки? Может, вы прочитаете нам свои любимые?» Я совершенно запутался в словах Екатерины Петровны. То она выразила мне поддержку, тронов до глубины души, и тут же начала обычную светскую беседу. Поэтому я стоял, хлопал глазами и ничего не понимал. Добившись своего, девушка подарила мне еще одну улыбку, и медленно пошла в сторону ожидающей ее компании. Хочу надеяться, что слова о бане произнесены искренне, а не по настоянию отца Трубецкой. Уж больно Петр Никитич меня обхаживал до поездки в Гессен. Вот и сейчас последовало новое приглашение. Как же мне тяжело. А еще тоскливо на душе, хоть волком вой. Ранее прекрасная графиня служила отдушиной, одновременно защитой, объясняя мне тонкости придворной жизни. И она просто была. А сейчас ее нет. Я уже думал, как незаметнее ускользнусь с неприятного приема, как передо мной появился новый собеседник. Причем совершенно неожиданный. Если бы им оказался французский или австрийский посол, то я не удивился. А вот поляк, который мне даже не представлен, сразу вызвал любопытство. После положенных приветствий пан Ржевуский перешел к делу. Вернее, он так считал, исходя из канонов куртуазности. — Позвольте поздравить вас с предстоящей женитьбой, ваше высочество, представительница Гессенского дома, достойная партия. Он издевается. Или так принято? Я-то не знаком с дипломатическими хитросплетениями. Видно, почуяв мое раздражение, посол задал волнующий его вопрос. — Подскажите, а как вы относитесь к польскому вопросу? Мы знаем, что вас очень дружелюбно встретили в Пруссии. — Причем здесь мое посещение Берлина? — Искренне удивляюсь в ответ. Касаемо речи Посполитой, то у меня не хватает знаний, а сам я далек от политики и принятия решений. Король Фридрих весьма непредсказуемый человек, но нам точно известно, что он намеревается отторгнуть наши северные земли и соединить Восточную Пруссию с Померанией. Пока Польша спасает покровительство русской императрицы, но обстоятельства могут измениться в любой момент. Здесь еще и... Ржевузский на мгновение замялся. У нас хватает внутренних противоречий. К вам же благоволит русская партия, мнение которой ее величество должна учитывать, несмотря на то, что наши страны союзники. Потому мне и хочется узнать ваше мнение. С удивлением узнаю о существовании русской партии. Хотя это может быть союз-вельмож, куда входит Щербатов. А так как князь мой наставник, то послы начали строить предположения. Я немного покоревил душой, заявив, что далек от польских дел. Именно им, как и ситуации в Священной Римской империи, посвящены чуть ли не треть моих уроков. Не скрою, что позиции Михаила Михайловича мне гораздо ближе, чем прожект Панина. Надо попробовать так объяснить свои мысли послу, дабы потом не вызвать гнева императрицы. Вы не задумывались, что лучшим решением ваших проблем является неблагосклонность России или Франции? Речь Посполитая владеет огромными землями и богатствами. При этом с каждым годом страна дряхлеет уже давно не способна себя защитить. По круглому лицу пана Франтишек не понять, как он относится к моим словам. А слабых принято рвать на части. И здесь неважно, возобладает в России мнение русской или европейской партии. Если свои куски Польши захотят Австрии, и Пруссии, то и мы присоединимся к пиршеству. Если вам любопытно мое мнение, то я сторонник освобождения русских земель, где проживает православное население. В этом случае можно оставить независимую Польшу и Литву. Только этого не будет, а мои соображения просто слова. Решение принимают другие люди. Беседа с поляком заняла еще некоторое время. Вроде разговор касался всего понемногу, но собеседник с завидным упорством пытался узнать мое мнение по многим политическим вопросам. Зачем ему это? Ведь никто не допустит к управлению державы вчерашнего узника, который начал толком говорить несколько месяцев назад. Норжевуский производил приятное впечатление, оказался хорошим рассказчиком еще и неплохо шутил на русском который знал не хуже меня мы решили что встретимся вновь и скорее всего в салоне трубецких если меня туда отпустят конечно